Глава пятая. Батунчик двигался подголосок древнего мира демонов с уверенностью раненого носорога. Вроде как преграды нам и не страшны, но лучше их обходить стороной. У меня так и не удалось починить передние лезвия, так что даже мелкие деревья приходилось объезжать. При этом высокие непроходимые травы покорялись нам с поразительной лёгкостью. Троп не было. Большинству жителей этой части мира они не требовались. Цветки торчали на одном месте, коряги не имели вещественного тела, летающие чудовища торчали на верхушках деревьев, а громил, суккуб и сирен мы пока не встречали. Мне впервые довелось услышать слово «сирена», так что какое-то время я пребывал в неведении относительно того, что оно означает. Ровно до того момента, как та часть моего сознания, что отвечала за хранилище древних людей, не набрала в поиске это слово. Результат не заставил себя ждать. И передо мной появилась огромная куча различных источников, начиная от скульптур клёкастых женщин с рыбьими хвостами, продолжая картинами, на которых эти клёкастые женщины пожирают мореплавателей, заканчивая приличной горкой книг. Из них, собственно, я и узнал, кто такие сирены и почему их называли сладкоголосые. Мозаик сложилась сама собой, и какое-то время я даже не знал, что с ней делать. Хвоста у младшей жены Герлона не было, зато имелся ошеломительный голос. которым она могла запудрить мозги кому угодно. Получается, Эрин тоже является истинным демоном. Я невольно перевёл взгляд на Велею. Сильная, вспыльчивая, яркая, совершенно не умеющая видеть энергию и толком с ней работать. Когда находились в школе ярости, мы встретились с громилами, истинными демонами, отличающимися невероятно сильным телом. Но что, если те, кого мы встретили, являлись чистыми, теми, кто якобы хранит своё наследие? в то время как у Вилеи пробудилась часть силы её далёкого прародителя, заблокировав всё остальное. Но в таком случае получается, что не существует высших демонов. Существуют чистые, оберегающие кровь своего прародителя, а также смешанные, за 10 тысяч лет перемешавшие кровь в невообразимых комбинациях. Причём применимо это не только к демонам, но и к людям. Вряд ли найдётся хоть один чистый человек, в крови которого нет хотя бы намёка на силу здешних прародителей. Причём я уже догадался, каким образом эта сила была получена. Никто ни в какие запретные отношения с условными цветками не вступал. Всё дело в энергии, что остаётся после уничтожения обитателей этих мест. Я смог поглотить силу цветка, но серые шарики прородителей хмарника оказались для меня бесполезными. У меня не получалось с ними взаимодействовать. Сущности бестелесных существ вытекали из моих пальцев как вода. Единственное, что мне удалось сделать, засунуть их в аномалию. Оставлять просто так бесхозную энергию не позволяла природная жадность. Вернёмся в большой мир, скормлю эту энергию хмарнику лиса. Пусть порадуется. Может, бояться меня перестанет. Зандер, она мне не нравится. Вновь повторила Вилея, поправляя надетый на голову котелок. Почему нельзя было сделать что-то красивое? За красивым я так мастеру Масилу. Я создаю функциональные вещи, ответил я, стараясь скрыть улыбку. Вилея за неё прибить может. Потому что мы оба понимали, насколько нелепо и забавно на ней смотрится моё творение. Заморачиваться с формой я не стал, потому что кузнец из меня на самом деле неважнецкий, расплющил с помощью техник браслеты, далее с помощью молота на ковалини и не самых приятных слов сформировал из листа два котёлка, торжественно назвав их шлемами. Один такой котёлк находился на голове Велеи, другой на моей. Задача их была простой блокировать наш разум. получалось даже слишком эффективно. Надетый шлем не только устранял наше влияние на эфир, но и блокировал любые техники, превратив нас в беспомощных существ. Даже чтобы поднять в батончике клечебную капсулу с находящимся в ней демоном, пришлось снимать шлемы. Тем не менее, результат был достигнут. Когда я вышел из подзащитной формации, представ перед корягами, они не обратили на меня внимания. Бездумное существо, пусть даже каким-то образом шевелящееся, их не интересовало Дальше следовало крайне рискованное мероприятие. Мы свели и вытащили из-под защитной формации лечебную капсулу. Убрать купол я не мог. Для этого требовалось снять шлем, что гарантированно натравит на нас, утративших интерес к происходящему коряк. Реакция местных жителей на лечебную капсулу мне понравилась. Они её игнорировали. Видимо, творение древних каким-то образом подавляло мозговую деятельность своего пациента. Хотя, повторюсь, применительно к этому демону подавлять было нечего. Нет мозгов, нет подавления. На батончик твари тоже никак не отреагировали. Вернувшись под защитный купол, мы с Велеей закинули на нашу самоходную повозку лечебную капсулу и отправились покорять отголосок древнего мира. Духовное зрение показывало, что поглощающие энергию цветки располагаются через каждые 7 км. Можно было, конечно, проехать по границе участков, минуя опасных прородителей, но отказываться от дополнительного улучшения я не собирался. Тратить плевки аримальных жаб не хотелось. Их у нас оставалось не так много. Поэтому я воспользовался услугами Герлона. Тот со всей силой медного зародыша бога швырял в пространственную аномалию простой металлический штырь с меня ростом, превращая его в грозное оружие. Дальше мы добирались до цели, я подходил на расстояние открытия выхода из хранилища и отправлял штырь в цветок, пронзая его насквозь. Хватало одного удара. Цветок в буквальном смысле разрывало на мелкие куски. Собрать остатки не получалось. Пространственную аномалию они залезать не желали, а через какое-то время вовсе исчезали, превращаясь в чистую энергию. Мне потребовалось 20 цветков, чтобы полностью закончить структурировать своё ядро энергии. Да уж хорошо, что наш спутник валялся в лечебной капсуле. Он бы не пережил такого удара по эк системе своего любимого отголоска. Мозгами я понимал, что всё, что я делаю, наверняка можно получить у источника, если это такое желанное место. Значит, в нём находится сила всех истинных сущностей. Не нужно ходить за каждым отдельным цветком, чтобы стать сильнее. Достаточно подойти к источнику и разом получить из него всё желаемое. Вот только мне казалось это неправильным. Любое возвышение и улучшение должно быть сопряжено с какой-то работой. Если получить огромную силу, не прилагая к этому никаких усилий, за просто можно заработать какой-нибудь неприятный блок. Майс потом с его взломом Силу же я получил огромную, даже приблизительная оценка говорила о том, что она выросла на два порядка. Да, в 100 раз. Это была всего лишь начальная энергия, годная для формирования самых простых техник, но их количество и, что главное, сила, оказались сопоставимы с силой техник, усиленных духом. Сильное улучшение печалило лишь то, что зелёный шарик, остающийся после цветка, свободно проходил через руки Вилеев, даже не думая отдавать ей свою мощь. что только подтвердило мою мысль. Велей значительно ближе к громилам, чем к любым другим истинным демонам. Пожалуй, Кармин и Ранзит тоже можно смело относить к этой группе. Недаром же они являлись абсолютами тела. Стоп. Интересно, почему я такой тормоз? Лёг. Шарик энергии, видишь? Поплати один из них и попробуй взять его в руки. После чего расскажи о своих ощущениях. Нужен полный отчёт. Воплотил, поглотил. Небо, наставник, что это? Судя по реакции ученика, моё подозрение оказалось верным. Способности к исчезновению и проблемы с телом являлись проявлением сил хмарников. Олег не мог превращаться в туман, зато мог исчезнуть и изменить своё тело. Это не похоже на полный отчёт. С моим ядром энергии что-то произошло. Оно улучшилось. Алтая, посмотри. Наставник, ничего не хочешь нам рассказать? Зеленоволосая ученица оценила изменения своего мужа и с интересом посмотрела на меня. Вот только моё внимание сосредоточилось на другой зеленоволосой. Эрин, ты проходила испытание школы ярости? Туда допускаются только истинные демоны, простым не пройти испытание. Такова особенность отголоска. Я примерно понимаю, куда ты клонишь, Зандер. Нет, я не являюсь сиреной. Да, мой голос обладает странной силой, способной продавить волю слабых, но и только. Глава школы ярости меня проверял. Я не истинный демон. Ты слышала реакцию Леога на поглощение сущности прородителя Хмарников? А он как-то, знаешь, вовсе не демон. Может, пришло время перестать бегать от своих сил и принять их? Что если твои проблемы с возвышением как раз с этим и связаны? У меня нет проблем с возвышением. Если бы мы находились друг напротив друга, Эйрин, обязательно бы подкрепила свои слова физическим воздействием. Вот только в аномалии стандартные методы не работают. Заандер, поясни свою мысль. Тяжело делать выводы, не обладая полной информацией. Зуб даю. Герлон определённо потом от мозголомов. Холодный и расчётливый разум, умение подбирать правильные слова. Какие ещё нужны доказательства? Полагаю, расскажи я основу, он бы и сам пришёл к тем же выводам. Но сейчас на мне сосредоточилось внимание всей группы, так что пришлось рассказывать всё в максимальных подробностях. Всё же настаиваешь, что я сирена? Фыркнула Эйрин. «Может, сразу в королеву меня записать? Она, если верит слухам, тоже истинный демон. Ты-то ладно, меня наставник вовсе вгромил и записал». Кармин даже демонстративно посмотрел на своё весьма жилистое тело. «Это которые выглядят как обожравшиеся бычки. Так что быть сиреной ещё нормально. А мне кажется, что в словах Зандера есть здравое зерно», задумалась Альтая. «Зандер, ты можешь воплотить дом в отголоски?» Герлон сразу смотрел в корень проблемы. «Нет смысла гадать». «Если сущности изначальных Марников действуют на Леога, но не действуют на меня, значит, нужно проверить всё самостоятельно. Эрин, Леог, в дом. Ограничений по времени и испытания нет, значит, будем ходить группами. Зандер, обеспечив правильными сущностями, чтобы всё проверить на месте. Рансид, Кармин, летите со мной. Нужно пополнить запасы плевков жаб. Альтая, Эльда, остаетесь в Кайраде и занимаетесь созданием шлемов». «Заодно предупредите Бен Ладо и Дарно, что мы на какое-то время отлучимся». Герлон явно проникся моими словами, раз развернул такую активность. Выглядело всё достаточно логично и здраво. Но я-то знал, что мой кровный брат находится на грани, с трудом подавляя своё желание как можно скорее очутиться в отголоске и проверить всё самостоятельно. Поддаваться своим желаниям нельзя, небу такое не угодно. Герлон знал это лучше всех. Но ещё он знал, что достиг пика собственной силы. Чтобы стать бронзовым зародышем Бога, потребуются нечеловеческие свершения. Можно, конечно, поглотить осколок первородной души. Но теперь у меня появились большие сомнения в том, что его силы хватит для бронзового ранга. Если бы всё было так просто, в нашем мире каждый второй был бы зародышем Бога. Что совершенно не так. Даусов такого этапа возвышения едва больше 10 тысяч. После эпидемии их стало ещё меньше. «После эпидемии их стало ещё меньше». Может прямо сейчас, зародившись богов среди даусов, едва наберётся больше 2-3000. Это не просто мало, катастрофически мало. Вздомы и демоны захватить наш мир прямо сейчас, они дошли бы до центрального региона, не встречая сопротивления. Разве что сдохли бы все от эпидемии. Пришлось останавливаться и ещё раз формировать защитную формацию. Призывает дом за домя даусами, которых с удовольствием сожрёт любой здешний обитатель, не самое правильное занятие. Выплачение заняло почти сутки. Отголосок древнего мира демонов сопротивлялся до последнего, не желая впускать в себя отголосок древнего мира людей. Однако, как и в далёком прошлом миру демонов пришлось покориться. Если глава школы ярости узнает о том, что в его любимом месте бегает такое количество живого народа, его удар хватит, заявила Эрин, с интересом рассматривая окрестности. Обязательно расскажу при случае. Веле, позволишь взять твою замечательную шляпку? Хочу прогуляться по окрестностям. И после этого Ирин будет говорить, что она не сирена, злобное кровожадное существо, обожающее доставлять другим боль. У моей жены даже зубы заскрипели, когда она услышала слово про шляпку. Веляи всегда трепетно относилась к своему внешнему виду. Альмир до строго воспитал свою дочь. Лишь слуги и рабы могут выглядеть неопрятно. Господа всегда идеальны. Поэтому мой горшок, гордо называемый шлемом, вызывал увелейе бешенства. Ирин же только подлила масло в огонь, прекрасно зная особенности моей жены. Не могла мудрая женщина не разобраться в увелее. Просто в этом была вся Ирин злобное, кровожадное существо, истинная сирена. Что могу сказать? Приятно осознавать свою правоту. Лёк действительно оказался потомком бестелесных коряк. Новых способностей и ему структурирования ядра энергии не дало, зато значительно усилило имеющиеся. Теперь нашему ученику не требовался прямой физический контакт, чтобы спрятать в невидимость небольшую группу, а сама невидимость обрела такой уровень, что найти его теперь можно было только по косвенным признакам, через энергетическую аномалию, видимую лишь духовным зрением. Велея, Кармин и Рансид оказались громилами. В отголоске эти существа были представлены могучими, похожими на богомолов насекомыми размером с лошадь. Облаченные в мощный хитин прародители громил проживали стаями. умудряясь не пускать на свою территорию даже хмарников. Единственным, кто мог сопротивляться этой соранче переросткам, являлся цветок. Венец пищевой цепочки был готов поглотить что одно, что сотню, что миллион существ. Эльда и Эльдая, как и я, оказались энергетическими вампирами. Тут, скорее всего, моя вина. Я развил в них эту способность, которая подавила всё остальное. Вновь пришлось устраивать геноцид цветков. Сирены Их мы нашли только спустя 3 недели путешествий в этом странном мире на берегу бездонного озера. Они выглядели точно так же, как на картинках древних людей: полуженщины, полурыбы. Демон, что давно вылечился, но продолжал отдыхать в лечебной капсуле, как-то говорил о том, что вершины пищевой цепочки являются цветки, поглощающие чужую энергию. Какой наивный юноша. На мой личный взгляд, вершины являлись именно сирены. Эти твари не только подавляли волю, На отравляли похлещи аримальных жаб. Чтобы набрать нужное количество сущности для Эрин, пришлось изрядно попотеть. Сталь этих тварей не брала, раны зарастали практически мгновенно. Пришлось тратить ценнейший атакующий потенциал. Один плевок аримальной жабы одна уничтоженная сирена. Всё же хорошо, что мой кровный брат отправился на болото. Он сумел набрать ещё 20 плевков, пусть и не с самой сильной концентрацией. Однако их хватало, чтобы уничтожать прородителей Эрин. При этом она до последнего отнекивалась от своего прошлого, пока не взяла в руки инердный ко всем синий шарик. Округлившиеся от шока глаза стали прекрасным пояснением того, что бегать от своей сущности нельзя. И, наконец, герлон. Наш могучий кровный брат оказался потомком подземных грибов. Галлюцинации, что насылали невзрачные сморчки, едва не лишили разума Кармина, вздумавшего снять шлем. Получив новую силу, муж Эльды начал ощущать себя великим воителем, за что и поплатился. Перед вам было глубоко безразличное мнение отдельно взятой еды. Они жаждали получить всё, до чего дотягивались своей аурой, и как итог, в очередной раз сместили лидера пищевой цепочки. Пришлось сделать паузу и выжигать целое поле опасных тварей, заодно поместив утратившего сознание Кармина в лечебную капсулу. Когда на панели появился срок в 4 недели, все осознали: поддаваться эйфории нельзя. Ангалосок древнего мира демонов действительно являлся крайне опасным местом. Дом телепорт работал без остановок. В мире людей всегда оставалось минимум двое представителей нашей семьи, но они постоянно менялись. Рисковать и застревать в отголоске никому не хотелось, но побывать в странном опасном месте, дарующем силы, хотелось всем. Одно дело слушать про истинных жителей мира демонов, другое видеть их своими глазами, сражаться с ними, получать их силу. Причём никаких ограничений по количеству проходов для нас не существовало. Дом с лёгкостью переносил туда-сюда представителей нашей семьи по нескольку раз. Тем не менее, всё должно было когда-нибудь закончиться, в том числе и наши испытания. Ангалосск древнего мира казался бесконечным, но даже у него имелись границы. Вначале мне попался проход в наш мир, выполненный в виде хаотичной пляски разломленных зеркал. Рядом с проходом караулил цветок, готовый пожрать любого, кто принесёт с собой энергию разума. Как ирин не сопротивлялась, приводя целую кучу аргументов Проход мы всё же очистили от опасной твари. Во второго прохода располагалась группа грибов, медленно поглощающая всё окружающее пространство. У третьего ещё один цветок. Четвёртого мы не нашли, да и его могло и не существовать. Никто не знает, что на самом деле находится в глубинах подземного мира школы ярости. Может, тот коридор просто заканчивается тупиком. Конечная точка нашего путешествия выглядела как небольшое круглое озеро. Вместо воды в котором находилась чистая энергия. Духовное зрение показывало, что её источником является небольшой шар, покоящийся на самой глубине. Любую попытку взаимодействия шар игнорировал. Он был инертен к нашим техникам. Ииии. Я стал центром всеобщего внимания. Кармин и Лёк находились в мире людей, но вся остальная семья торчала здесь, желая первыми прикоснуться к новой силе. Вот только никто не понимал, как к этой силе прикасаться. Просто окунуться в источник? А это не опасно? Судя по тому, что рядом с озером находилась выжженная земля, к энергии лучше не приближаться. Отправляя нас в лее в отголосок древнего мира, хитрый лис не стал информировать о том, каким образом получать силу. Это был ещё один способ страховки, чтобы я гарантированно дотащил его ученика до нужного места. Вместо ответа я кивнул Велее, и мы стащили лечебную капсулу с батончика. Пришло время доставать наш козырь. Открыв крышку, я встретился взглядом с энергетическим вампиром. Давно не видел столько сконцентрированной ненависти в свой адрес. Меня это заботило, ничуть. Атаки, что предпринял демон, я даже не заметил. Его воля лишь скользнула по моему ядру энергии и вернулась к своему хозяину, как побитая собака. Подцепить хоть одну ниточку силы Серебряный Мастер уже не мог. Ещё одно негативное слово в адрес моей жены, и я переломаю тебе все кости и выкину из отголоска. Всё понял? Я не слышу ответа. Настаивать я умел, особенно сейчас. В отличие от моего противника, у меня имелся полный доступ к его энергии. Ни один блок не был для меня сейчас проблемой. Значит, источник мне уже бесполезен, как и моей группе. Мы получили всё, чего желали? Нет, нужно обязательно проверить. Что-то мне подсказывает, что не всё так просто, как кажется с первого взгляда. Понял, послышался ответ. Тон, которым это было сказано, мог отравить похлебший аримальных жаб, но меня это не смущало. Я добился своего. Если демон проигнорирует данное им слово, у меня будет полное право разорвать наш контракт. Нельзя превратить в абсолюту разума труп. Вот и хорошо. Мы у Источника. Что дальше делать? Как у Источника? Удивление смело всю ненависть. Истинный демон вскочил на ноги прямо в капсуле и тут же застыл, уставившись на мою группу. Это кто такие? Выжившие? Здесь что, не все умирают? Стоп. Это же заместитель главы школы Синего Лотоса Эрин. Она-то что тут делает? Человек, что вообще происходит? Много эмоций непозволительных энергетическому вампиру. Назидательно произнесла Альтая, выступая на первый план. Я дочь князя Альтая Бао. Тебя привели к источнику. Ты прошёл своё испытание. Что нужно делать дальше? Альтая Бао? Истинный демон потерялся. Но ты-то что тут делаешь? Почему тебя не сожрали? И что за металлические вёдра у вас на голове? Эй, почему вы не отвечаете? Истинный демон определённо являлся сильным идущим к бессмертию, умным, начитанным, подготовленным. Вот только у него отсутствовала важная часть, без которой возвышение всегда стопорится опыт. Как он мог его получить, сидя за каменными стенами школы ярости? Противников внутри не было, разве что хмарник наружу не выпускали. тренировки, показательные бои и полное отсутствие осознания, что кроме него и его наставника, в этом мире существуют и другие сильные даосы и демоны. Даже немного жалко стало этого простака. Вместо того, чтобы молча всё отметить и зафиксировать, да бы потом рассказать своему наставнику, он начал задавать нам вопросы, искренне не понимая, почему вместо ответа мы ухмыляемся. Небо. Да его жилище оберегал с первой нашей встречи. Когда я перенасытил этого демона энергией, именно глава школы Ярости спрыгнул и утихомирил буйство сил. И после этого, у бывшего партнёра Эрин, есть те надежда на возвышение своего ученика, он бы ещё пылинки с него сдувать начал. Или всё же начал. Мы же свели здесь не просто так, как раз в качестве пылесдувательного устройства. Герлон отправил бы нас сюда ещё в первый день обучения, даже не думая о безопасности. Если мы угодно небу, то пройдём испытание и доберёмся до источника живыми и здоровыми. Если неугодный, нужно искать нового ученика, более достойного. Нам нужен ответ от ученика главы школы ярости. Эрин окутала нашего спутника своим чудодейственным голосом. Как ты собрался использовать источник? Ты здесь, так что действуй. Становись сильнее, поясняя каждое своё действие, после чего тебя сделают абсолютом разума и отправят домой. Ты же хочешь вернуться обратно, чтобы рассказать своему наставнику о том, что здесь увидел, так не тяни время. Как ты собрался получать силу? Небо. Сирена опять вырывается вперёд в рейтинге опасных тварей. Для того, чтобы противостоять такому напору, нужна поистине невероятная сила воли. Герлон бы смог ей противостоять. Эльда Алтая, может быть, я, но точно не лишённый опыта истинный демон, никогда не видевший серьёзных противников. Он словно послушная собачка выбрался из капсулы И усевшись на краю выжженной источником земли, начал говорить. На моём бляце появилась неприятная ухмылка. Голову школы ярости определённо нужно будет прибить, хотя бы как-то наказать. Эта тварь сделала всё, чтобы я не стал истинным энергетическим вампиром. Мало того, что сама процедура была непростой, так она ещё и требовала подготовки. Видимо, придётся сдержаться от голоски ещё на какое-то время. Отступать уже поздно. Нам нужна эта сила.